Витя всю жизнь от рождения и до своих почти 40 лет прожил в одном и том же городе, районе и квартире. И ничего ему, как москвичу, с неба так и не упало, не приросло, легко не далось. Вся его жизнь была сосредоточена вокруг этой родительской квартиры. Школа, рынок, спортивная площадка, школьные друзья, соседи и даже старушки на лавочке всё было родным и стабильным. Он мало путешествовал в своей жизни. Разве ж то с родителями на море в Крым ездил, да с Романом пару раз в Таиланд летал. Да, он жил несколько раз у женщин, однажды снимал квартиру на Чистых прудах, недолго и затратно, но это другая история. Самое главное, он не представлял, как можно объяснить матери переезд. Это же может вообще убить её. Вспомнить только, сколько лет она оплакивает отца. Ладно, ты раздевайся, мой руки и приходи на кухню. Мы с мамой пока стол накроем, а я соус доделаю. Кобелевские битки положено подавать с картофельным пюре и поливать соусом. Соус вроде совсем простой, но со своим секретом и особенностью. Когда квадратики хлеба обжаривались, беточки вынимались из сковородки, середина котлет за это время прожариться не успевала, иначе сгорит хлеб, поэтому их помещали в духовку доходить. А в масло с ароматным мясным соком после обжарки добавляли сметану и муку, чуть водички, соли и мускатного ореха. Соус получался в меру густым, сливочным и по вкусу за счёт ореха похож на грибной жульен. В деревне с мускатным орехом было туго, бабулька частенько клала растёртый в порошок сушёный белый грибы. которые они вместе в конце августа собирали среди сосен в лесу, окружавшем деревню. Елена вытащила кругленькие, как на подбор хрустящие биточки из духовки, разложила на тарелке с пюре, полила соусом, выставила на стол квашеную капусту, предварительно принеся её с балкона. Раньше ведь инпапа квасил её по своему рецепту, а в этом году они вместе ходили на рынок, а потом Раиса Николаевна рассказала, как всё нужно сделать. И у них получилось, восхитительно получилось, их первая совместная капустка. «Все за стол!» — весело возвестила Елеана. «Ужин готов!» Витя стоял в ванной над маленькой раковиной и смотрел на убегающие сквозь пальцы воду. Так и время его убежало. Ускользнули мысли и мечты. Только вроде всё начинало складываться, как тут же разваливалось, утекало куда-то, словно не его это всё было, а чужое, которое он себе взять собирался. А тут раз, и будто по рукам его бьют. Да не один раз, а снова и снова. Что-то не то он делает, а что, не поймёт. Вроде все так живут, только у него ну совсем не выходит. Он присел на край ванны, чуть не оборвав занавеску. Оглядел стены, кафель, которые еще отец выкладывал. Сам он ремонт так и не собрался сделать, хоть мать и просила сколько раз. Все куда-то бежал, бежал на одном месте. Теперь и это заберут. Не нужен тут больше ремонт. Он выдел руки, закрыл воду и пошел на голос Елеаны, девушки, без которой больше не представлял своей жизни. Утром он отвез ее на работу. Он не могла, но не могла, прощался долго, держал за руку в машине. Прижимался к её тонкой, невесомой, такой родной ручке губами и не мог отпустить, еле сдерживаясь от слёз. Но она не понимает, чего он так расстрогался, пыталась его развеселить. Говорила о планах на вечер, предлагала встретиться в центре и пойти на каток. Таким восхитительным ручейком журчала её речь, когда Елена рассказывала про подругу, которая не умела кататься на учились. Про каток возле сада Эрмитаж, он никак не мог наслушаться. Вернулся домой и начал смотреть в интернете варианты съёма. Для себя он уже принял решение, что будет закрывать кредит квартирой. Другого варианта не было. Ближе к 6:00 вечера написал Еляне сообщение в мессенджере. Прости. Нам нужно расстаться. Я всё решил. Соберу твои вещи и привезу тебе в выходные. Не пиши мне больше. Конец. Долго смотрел на свой текст и не решался отправить, понимая, что убивает всех: её, себя и маму, которая привязалась к Еляне как к родной дочери. Немного помедлил и отправил. В этот момент словно оборвалось что-то внутри. Пару часов сидел у окна и смотрел в одну точку, в сторону своей школы, которая была оттуда видна. Сколько надежд было в то время и к чему он пришел, бизнесмен недоделанный. Даже любимую женщину не смог сохранить. Но он не мог с ней так поступить. Елена жила всю жизнь с родителями, они обеспеченные люди, вырастили ее в любви и достатке. Разве может он её в съёмную квартиру тащить без работы, перспектив, с пожилой матерью на шее? Эгоизм в высшей степени. Ей так будет лучше, решил он для себя, засунул поглубже свою боль и начал жить сначала. Около трех месяцев длился процесс передачи квартиры банку. Подписание документов, переселение в другое жилье, обустройство. Виктор боялся и переживал перед предстоящим разговором с матерью, как она перенесет новость о потере квартиры, на которую они с отцом зарабатывали долгие годы, выплачивая значительную часть зарплаты и во всем себе отказывая. Но все прошло достаточно спокойно. Он решил сказать ей всю правду. Рассказал про свой бизнес, суды. как пытался спасти друга и компанию про предательство Романа. Разговор получился длинным и откровенным. Наверное, они ни разу в жизни так не разговаривали. Из него бесконечным потоком лились слова. Вначале он пытался себя сдерживать, оберегая ее, боясь, что она не поймет многих ситуаций, фраз и терминов. А потом его словно прорвало. Он и плакал, и смеялся, а она жалела его и, понимая, щекивала. Да, сынок. Я понимаю. Я всё понимаю. Как же тебе тяжело в этом мире своей честностью. Отец тоже по этому простым инженером так и остался. Не мог против совести идти. Ну ничего, сыночек. Мы справимся. Что нужно делать? Я с тобой. Хорошо, что ты всё рассказал, так легче будет. Мам, я хочу нам квартиру снять. Временно туда переедем. А там я что-нибудь придумаю, работу найду другую, две работы. Ты только не волнуйся. Я много всего вынес из этой истории и уже взрослел. Витенька, можно я задам один вопрос? С Еляной всё закончено. Я сам так решил, не хочу её в это впутывать. Ей детей нужно рожать, а какие со мной сейчас дети? Так ей будет лучше. Мать прижала к себе его голову и, покачивая, как маленького, приговаривала. «Все образуется. Все обязательно образуется. Мы справимся. И я тебя не подведу». И действительно, она вся как-то собралась. По деловому подошла к сбору вещей, он даже удивился. Видя, искал варианты съемных квартир. Учитывая, что дохода у него не было, как и на что снимать, он толком не понимал. Мать активно подключилась к решению этого вопроса. Стала обзванивать многочисленных подруг, двоюрной сестре позвонила, с которой редко общалась, о том, что у них забирают квартиру, не рассказывала, спрашивала совета. Мол, Витеньке с девушкой хотим снять. Может быть, что посоветуете? Многие обещали помочь, но вариант не находился. В этот период они много всего выбросили. Оказывается, за годы жизни в квартире такое количество ненужного собирается. Просто освобождение какое-то произошло. Виктор разбирал свою комнату, антресоли. Такие закоуточки под потолком были, наверное, во всех советских квартирах, где пространства катастрофически не хватало, и хватки и граждане проявляли инженерную смекалку. Антресоли были у всех разные, чаще над коридором. У кого-то просто полка, кто-то дверцы смастерил, а кто-то по всей квартире их делал, даже в микроскопическом санузле. Зачем такой потолок высокий? Раз и туда антресоль. Витян папа не отставал от других в этом антресольном поветрии. У них в квартире эти хоронилища имелись и не в одном месте. Вообще, антресоль это удивительное место, как чёрная дыра. Туда складываешь что-то очень ценное и нужное со словами, обязательно пригодится. А вытаскиваешь совершенно бесполезное и совсем ненужное. Удивительное рядом. Виктор на антресоли в своей комнате обнаружил давно забытые инструменты для резьбы по дереву. Вытащил старый дипломат, отец ему отдал своё сокровище, когда оно по износилось и стало неактуальным. Так в нём всё и хранилось. Путешествовал с хозяином по городу, когда у девушек жила, квартиру снимал, всегда с собой брал. Думал, поваязать на досуге. А досуга-то и не было. Сохраняя спокойствие, Виктор отщёлкнул замки. На швутив холодный металл о кантовки дипломата. Изнутри пахнуло деревом. Это непередаваемый запах, кто работает с деревом, тот знает. Всё лежало на своих местах, с одна чемоданчиком на него грустно смотрел перевёртыш. Да, давненько мы с тобой не виделись, дружок. Витя взяла игрушку в руки и аккуратно свёл концы палочек вместе, загадав, что перевёртыш успеет этот его усилие доползти до верха и обернуться к нему лицом с улыбкой, а не печальной гримасой. Раз переворот, два, три. И не хватило чуть-чуть. Чоловечек -чуть. рухнул вниз, зирая на Витю глазами, полными вселенской печали. Понимаю тебя, дружок. Не до радости нам с тобой сейчас. Ну ничего, всё наладится. Он заметил лежащую в дипломате недорезанную им когда-то птичку. Отложив в сторону вещи, которые спустился с антресоли и собирался разобрать, сел поудобнее. Поточил свой ножик и стал работать, доделывая то, что отложил когда-то. Не заметил, как увлёкся. Наступила глубокая ночь. На столе стояла законченная птичка с резным хвостиком и филигранно прорисованными пёрышками крыльев. Помнят руки, с удивлением подумал Виктор. Надо будет в школу зайти, посмотреть, как они там. Столько лет прошло, наверное, всё изменилось. На следующий день, возвращаясь после очередного посещения банка, не правда, зашёл в школу, благо по пути. Входил с дрожью в коленях и холодком в области сердца. Школа, конечно, изменилась, хотя в чём-то осталась прежней. Хороший современный ремонт, новая мебель. На первом этаже при входе на стене висели большие стеклянные витрины с достижениями учеников школы, и там, среди кубков и конкурсных работ, он увидел своих птичек и Копию Перевёртыша рядом со своим фото. Вот это да. Неожиданно. Он думал, что в школе его никто не помнит. Ведь он был совсем обычным, сереньким, Витей. А тут такое здорово. С замиранием сердца спустился в полуподвал. Все те же трестертые ступеньки. Там по-прежнему располагалась столярная мастерская. В ней почти ничего не изменилось. Та же дверь, обитая дерматином, и запах свежеструганного дерева. Он потянул дверь на себя. Увидев, что там горит свет, зашел внутрь. и заметил знакомый силуэт. К нему спиной сидел Павел Петрович. И что-то привычно вырезалось с дерева. Витя замер на пороге, совсем не ожидая увидеть учителя. Когда он был школьником, ему казалось, что Павел Петрович старый совсем. А сейчас, с высоты собственного возраста, он понял, что тогда учитель был примерно ровесником его сегодняшнего. Павел Петрович обернулся. Всё те же серые добрые глаза, изрядно поседевшие виски, морщин прибавилось. А вот голос почти не изменился. Витя, глазам своим не верю. Как я рад тебя видеть. Проходи, проходи. Здравствуйте, Павел Петрович. Да я и сам не ожидал, не представляю даже, что встречу вас. Столько лет прошло. Ты же вроде рядом где-то жил или переехал? Почему не заходил ты совсем? «Я тебя часто вспоминаю, ребятам в пример ставлю, показываю твои работы и приемчики. Как ты? Чем занимаешься?» Они проговорили до поздней ночи. Виктор рассказал всю свою историю. С Павлом Петровичем, как и в детстве, было легко и интересно. Он действительно слушал, а не делал вид. Сопереживал, советовал. Вися разоткровенничался, даже про ситуацию с квартирой рассказал, хотя старался таким, по его мнению, позором ни с кем не делиться. Слушай, Витя, мой младший брат эмигрировал в другую страну, а квартиру пока решили оставить, не продавать. Сдавать он её тоже не хочет, переживает, вдруг вернуться придётся, а там жильцы её испортят. Я за ней присматриваю, хожу туда, цветы поливаю. Жена моя прибирается раз в месяц. Давай я с ним поговорю, и вы с матерью там поживёте. Думаю, что пару лет точно можно будет. Неудобно. Как же мы там жить будем? Она, наверное, большая, я платить столько не смогу. Нет, спасибо, не нужно. Ты не понял. Мы не хотим её сдавать, чужих пускать не хотим. Сейчас кого только нет, времена такие. А вашу семью я знаю. Нам с женой тяжело присматривать, ходить туда нужно всё время. А так бы вы с матерью цветы содержали в порядке, уборку делали, коммуналку платили. В квартире тоже плохо стоять без присмотра. Мало ли что, а так люди живут. Давай завтра созвонимся, я тебе всё расскажу и покажу. Эта встреча стала поворотной в жизни Вити. Они с матерью переехали в квартиру брата Павла Петровича. Неходилось она буквально в соседнем квартале. Мама была очень довольна, что в привычном районе, недалеко от всех знакомых ей магазинов и подруг. В школе была вакансия второго учителя труда, и с протекцией Павла Петровича Витя устроился на работу. Вечерами он долго засиживался в школе, брал дополнительные часы, занимался с мальчишками и сам оттачивал мастерство. «Как-то поехал на вернисаж в Измайлову». Увидел, что подобные работы из дерева там можно продавать на ярмарке выходного дня. Набрался смелости. Как-то поделки свои продавать стыдно было. Арендовал место и попробовал. В первые же выходные почти все его игрушки раскупили туристы. Их привозили на ярмарку автобусами, и они как стрекозы налетали на продавцов антиквариата, шапок, ушанок, картин и различных товаров ручной работы. Витин и птички и перевертыши стали пользоваться спросом. Так у него оказалась вторая работа, да еще и с приличным заработком. Вначале он стеснялся продавать дорого, а потом, перезнакомившись с другими мастерами, сравнив стоимость и уровень исполнения игрушек, рискнул и поднял цену, не прогадал. Его стали приглашать на другие подобные ярмарки. Пару своих учеников, уже окончивших школу, он привлек к работе в качестве резчиков. Один из них учился на программиста, предложил сделать сайт и разместиться на ярмарке мастеров. Это такой портал в интернете, где мастера выкладывают фото своих работ, создавая виртуальные магазинчики. Постепенно расширился ассортимент. Теперь были не только птички, но и различная кухонная утварь из дерева, предметы интерьера. Пару раз изделия Виктора вошли в обзоры журналов по дизайну. В общем, он вернулся к тому делу, которое ему действительно нравилось, где у него получалось, а самое главное, куда он вкладывал душу и чувствовал, что это приносит радость людям. Вроде бы жизнь стала налаживаться. Удивительным образом всё складывалось само по себе. Как звенья одной цепочки, события последовательно выстраивались друг за другом по нарастающей. Это был такой успех и прогресс, которого никогда не было в его жизни. Только одна мысль тревожила, свербела и не давала покоя. Как он поступил со своей Еляной? Каждым свободным минутой его сердце и совесть напоминали о ней. Мысленно он разговаривал с Елей, советовался, жил с ощущением её присутствия. Почему же не звонил? Было стыдно за своё решение. Оправдался, что так для неё лучше, а сам знал, насколько больно ей сделал и ждал, когда она придёт к нему сама. Имея, в общем-то, неоднократный отрицательный опыт отношений с женщинами, которые его использовали, он хотел подтверждения своей нужности. Первый месяц после расставания был уверен в правильности своего решения. Она тогда звонила несколько раз, настойчиво писала, предлагая встретиться. а он считал, что поступает правильно, и так будет всем лучше. Поэтому не брал трубку и не отвечал на сообщения. Ещё через некоторое время стал сомневаться, болезненно ощущая её отсутствие. Вечером, сидя за письменным столом, вырезая очередную игрушку и посматривая в окно, мечтал, что Елена сейчас приедет. Следил за ней в соцсетях, видел, чем она делится с друзьями, Вот фото, как в деревню поехала, смешная такая, с корзинкой грибов и в панаме. А вот в Пяргорьково пошла с подругами. На колесе обозрения встала в кабинке. Волосы развеваются за ней облака, будто летит с экрана, улыбается. А глаза грустные, бездонная печаль в них, от него не скороешь. Видит она надеялась, что время вылечит и её, и его. Всё-таки почти год прошёл. Но ничего подобного становилось только хуже. На самом деле, время не лечит. Оно разводит ещё дальше и тушит то, что только разгоралось. Виктор успокаивал себя, что она моложе его, натура творческая, увлечённая, переключится на что-нибудь, а там глядишь, и встретит кого-нибудь стоящего, достойного её, не то, что он. Избегал ходить в гости туда, где парами собираются. Почти все друзья-приятели были уже женаты и с детьми. Конечно, когда тебе за сорок, быть одиноким на таких вечеринках хуже некуда. Все пытаются тебя сосватать, подбирают тебе подходящие на их взгляд варианты, чересчур заботятся. Возникает ощущение собственной неполноценности. Хотя почему ощущение? Он и был неполным, не целым. Он был отрубленным куском. Без нее. Страдал без нее. И привык без нее. Тупик. Казалось бы, они живут в одном городе. Час на метро и все. Вместе. Но, как правило, в подобных ситуациях люди загоняют себя в какие-то рамки. Следуют правилам приличия. Берегут гордость. Зачастую ошибочно думают, что им еще раз выпадет шанс встретить своего человека. А этот шанс вообще не всем выпадает. Сколько же людей осталось одинокими, руководствуясь условностями, создавая себе собственные тупики в голове, додумывая за других и не решаясь услышать собственное сердце, не сделав, может быть, и безумный, но шаг навстречу другому. Елена вышла из дома, небо потемнело, собирался дождь. Нужно было срочно пойти накрыть клубнику. Ягоды в этом году крупные, сочные и тяжёлые, жалко будет, если намокнет. Часть она с утра собрала. Потом звонок по работе её отвлёк, и пришлось сидеть, выполняя срочный заказ. Во второй половине дня должен плотник зайти, наконец-то дверь входную поправить. Ещё весной повело косяк, и плотно закрыть было невозможно. А жить одной с открытой дверью было как-то не по себе. Уже полгода, как она окончательно переехала в деревню, в бабушкин дом. Сначала была наездами. Когда Виктор её бросил... Да, именно бросил. Нужно иметь мужество называть вещи своими именами. Некоторое время она не могла в это поверить. Им было настолько хорошо вместе, как могло всё так закончиться. В первые дни после того самого послания в WhatsApp она почти не могла дышать, ведь он ее не просто оставил, он расстался с ней, всего лишь написав сообщение, не поговорив, ничего не объяснив. Она не понимала, что случилось, что она сделала не так. Перебирала в уме каждый день, проведенный вместе, искала ошибки в своем поведении. может, словом обидела, может, на работе задержалась, а он подумал не весь что. Может, перефантазировала, планируя совместное будущее, дом, детей, внуков, детей испугался. Она пыталась ему звонить и писать, не отвечал. На работе у неё всё стало валится из рук, на работе-то творческое для него вдохновение требуется. Больнее всего было от того, что она ему доверилась. В очередной раз в своей жизни так сильно доверилась мужчине и опять с таким финалом. Несколько лет назад у неё был бурный роман с мужчиной, старше её на 15 лет. Она тогда влюбилась без памяти, первая любовь, она не видела берегов и границ. Ей казалось, что он лучший мужчина на свете. Родителям рассказала, те хотя всегда во всём её поддерживали, были против и слышать о нём ничего не хотели. Отец сразу, как только познакомился с ним, сказал, что это проходимец и чтобы она думать о нём забыла. Мужчина был очень обеспеченный, возил её всюду: в рестораны, отели, курорты, одевалы балавал. По молодости просто голова кругом шла, а потом, как в дешёвой мелодраме, выяснилось, что отец был прав. С женатым ее избранник оказался. Просто пока жены в стране не было, с Елианой встречался. Врал, что одинокий. Потом выяснилось, что его устраивала такая ситуация, планировала так и дальше жить, на два фронта. В общем, вляпалась она тогда, долго в себя прийти не могла. Когда с Витей познакомилась, пару месяцев была на стороже. Не пускала к себе в душу. Но Витя, он совсем другой. честный, порядочный, добрый. А как он про свою семью рассказывал, про отца и мать. Когда она познакомилась с его мамой, сразу стало понятно, что семья хорошая. Елена после расставания работать не могла, а всё время слёзы текли. Родители не на шутку перепугались, что с ней как в прошлый раз будет, когда едва до суицида не дошло. Мать настояла, так что Елена взяла отпуск и уехала к бабуле в деревню. стоял солнечный август, благоухали цветы в саду, в лесу начались грибы, в теплице наливались круглые ароматные помидоры. Пахло сеном и разогретыми на солнце соснами. Днём в деревне полно работы. Она вставала рано утром вместе с бабулей, той хоть уже и за 90, но она такая же шустрая, как и в Елианином детстве. Не поспеть за ней, С утра тесто, пирожки, молоко от соседки, потом быстро в лес за грибами и ягодами. Пока грибы переработаешь, уже обед. Потом огород поливать и полоть, ужин готовить, дом прибрать. В общем, к вечеру падал без ног. Тут-то и наступало время тоски. Еляна ложилась в постель и уносилась в вихре воспоминаний. Она, кстати, ещё потому в Москве оставаться не могла, что все улицы и маршруты напоминали, как они гуляли с Витей. О чём тут говорили, куда шли. Садилась за компьютер, специально с собой ноутбук привезла, начинала рисовать. Нравилось ей рисовать диковиных птиц. У неё даже совместный проект был с писателем-сказочником, который к еляняным птицам писал сказки. Именно так не она сказки иллюстрировала, а писатель, видя птицу, писал про нее сказку. Очень красивое издание получилось. А теперь даже птицы не удавались, получались грустными и тусклыми. Еленина боль сквозила в их глазах. Она понимала, чтобы в этот раз тоже выжить, нужно понять, простить и забыть. Но не могла она поверить, что он вот так просто её бросил. Не похож он на такого человека. Она точно знала, что он любил её. Значит, что-то случилось такое, чего он не мог ей сказать, а потом принял решение за них обоих. Теперь, может, и жалеет, а отступиться не может. И она опять пыталась звонить. Через месяц, когда отпуск Елены подходил к концу, бамбуль умерла. Просто заснула вечером, попрощавшись. Поцеловав её перед сном, сказала прощастья. Еляна тогда не поняла, к чему это. Внученька. Человеку несчастье нужно так же, как и счастье. Через него душа учится любить. Утром она просто не проснулась. После похорон Еляна совсем застыла, словно заморозилась. Несколько дней Лежала одничком в кровати и тихо скулила. Внутри нее соединились две огромные боли, образовав черную пустоту. О чем бы она ни начинала думать, все мысли возвращались то к Вите, то к бабулечке. Обоих не увидишь никогда. Как с этим жить? Ходила по дому, на автомате прибиралась, работала в саду, потом потихоньку затеяла красить бабушкину печь. Наступила осень, но Елена не захотела возвращаться в Москву. Несколько раз приезжали родители, пытались ее увезти, а она не могла бросить бабушкин дом. И было тут хорошо. В послевоенное время бабушкина деревня процветала. Многие отстроились заново, приехала молодежь. Лесокомбинат работал, снабжая необходимым для восстановления страны пиломатериалом окрестные села и города. Ускокалейка шумела почти круглосуточно. Так было до 90-х годов, когда деревообрабатывающее предприятие прекратило работу в связи с убыточностью. Пару раз его пытались выкупить и реанимировать частники, но толку не вышло. От лесозаготовки остались только старые доски. Ускокалейка ещё функционировала и использовалась теперь для пассажирских перевозок. Вплоть до 2008 года местные жители пользовались ею для поездок в райцентр и ближайший городок. А потом и ее разобрали, якобы для ремонта. Обещали построить хорошую дорогу к деревне и пустить автобус, но так ничего и не сделали. Сейчас доехать до Головачева можно только на внедорожнике, и то в сухую погоду. Поэтому родители так и переживали, как Елена там останется одна зимовать. Отец наставил, чтобы она вернулась, а дочь всё откладывала и откладывала. Потом наступила зима, и она вовсе отказалась уезжать. За домом нужно смотреть. Печь у бабули хорошая осталась, дом тёплый. Если бабушка в 90 лет могла тут зимовать, что же я, взрослая и здоровая, не смогу? И осталась. Работала удалённо, благо профессия позволяла. А потом была зима. Долгие зимние вечера, ворох нарисованных птиц и написанных стихов. Она изливалась в творчестве, лечила сим и постепенно выздоравливала, так ей казалось. На качелях любви ты меня прокатил, то взмывая со мной, то бросая дно. Ты, наверное, просто немного забыл. Мне кататься нельзя. Я болею. Я недавно упала с качели и разбилась восколки и долго потом по кусочкам себя собирала. Шлифовала, лелеяла и оттирала. А потом всю себя я тебе отдала, и надежда во мне засияла. На качелях любви ты меня увидишь только в высь, где паденью нет места. Будем вместе лететь, сочиняя в пути нашу самую лучшую песню. Мерседес хоть и старенький, на трассе чувствует себя уверенно. Скорость хорошо держит, 140 совсем не чувствуется. Наверное, потому что гружённый. Зима в этом году выдалась холодная, как никогда. В машине тепло, ехать долго, остановки на кофе-чай редкие. Когда едешь один в машине на приличное расстояние, нужно хорошо рассчитывать свои силы. Можно не нароком уснуть за рулём. У Виктора не было опыта поездок на большие дистанции. Дальше 300 км от Москвы как-то не приходилось отъезжать одному за рулём. Это был первый такой опыт. На рождественскую ярмарку в Таллин его позвали неожиданно. Ещё осенью он посылал свои работы на очередной конкурс декоративно-прикладного искусства, которые стали проводиться повсеместно. Участие в конкурсах было необходимо для продвижения его имени как мастера и преподавателя. После очередной победы с ним связались из гор комитета ярмарки и предложили участвовать на льготных условиях. Согласовав своё отсутствие на работе и поручив присмотр за матерью соседке по лестничной площадке Людмиле Михайловне, работавшей медсестрой в районной поликлинике, решил поехать. Почти месяц готовился, продумывал, что повезёт. Ещё осенью разработал новые модели игрушек птиц счастья. Маленьких таких пёчушек с красным клювиком и разноцветными перьями. Они были все разные, ни одна не повторялась. Вырезал их сам, а раскрашивали ребята, его ученики. Специальные краски подобрал для дерева, чтобы они не впитывались, не выцветали и оставались яркими. Потом сверху матовым лаком покрывали в несколько слоев. Птички получались, Люба дорого посмотреть. Ближе к Новому году еще Дед Мороза вырезал в стиле советской новогодней игрушки. Дед Мороз пользовался огромным спросом у него на сайте и в виртуальном магазинчике на ярмарке мастеров. Словом, было, что в Таллин отвезти. Ранней весной в Головачево приезжали искусствоведы из Краеведческого музея Рязани. Ходили по домам, искали старую утварь, картины и прочие ценности, сохранившиеся на чердаках и в подвалах домов. безмолвных хранителей истории и свидетелей жизни ни одного поколения деревенских. К Еляне тоже заглянули. На улице было сыро, моросил дождь. Ее дом крайний к лесу, а гости уже устали. Она пригласила их на чай с вареньем. В доме было тепло и уютно, топилась русская печь. Еляна затеяла хлеб выпекать, закваску тоже сама делала. Караваи получались хрустящей корочкой, ароматные, румяные. Пекла обычно сразу 12 штук. Благо печь позволяла. Семья-то раньше тут большая жила, а она испечёт и с соседями поделится, и себе оставить на пару недель хватало. Домашний хлеб на закваске Лёшки долго не черствеет и со временем только вкуснее становится. Прежнее как по музею, по её дому ходили. Она всё показала, рассказала историю, то, что бабули ей передавала. Как родители Марфа Семёновны приехали в Гловачёво, про лесы, комбинат, узкоколейку. Пожиловалась, что власти её разобрали, а дорогу нормальную к ним так и не сделали. Вон, на автолавка раз в неделю еле доезжает. А зимой, так бывает, и месяц не приезжает. Как отшельники живут. Благо интернет есть. Повезло хотя бы с этим. Вышку недалеко поставили. Упомянула и про потомков рыцарей, которые в детстве владели ее фантазиями, хотя эта история настолько бульем поросла, что уже совсем не походила на правду. Сотрудники музея больше всего впечатлились не старой утверью, которая полна в доме. Бабушкина прялка, протертая почти до дыр корыта, в котором бабуля капусту шинковала, Три самовара, оставшиеся от разных поколений, безупречно начищенные еляной и сиявшие с высокой деревянной полки в кухне пузатыми боками, гордо выпячивая вперёд, мол, вот какие мы красавцы. Нет. Гостей впечатлило не это. Больше всего они заинтересовались её птицами, которые были развешены по всему дому на прищепках. Она начинала рисовать их на компьютере, делала эскиз, подбирала цвета, а потом перешла на бумагу. Акварельные птахи были все разные: с огромными крыльями, с переливающимися словно настоящие перьями и выразительными глазами. Каждая была со своим характером, который я вспена читался. У них были женские головы, невероятные шляпы и расписные сапожки. Засидевшиеся гости долго рассматривали птиц, уговаривали Еляну передать несколько рисунков в музей, на выставку народных талантов области. Она сопротивлялась: "Никакой я не талант". Но потом сдалась, улыбалась и отобрала несколько самых фантастических. Мне кажется, что все дальнобойщики очень уравновешенные люди, в отличие от многих из нас, особенно от жителей больших городов. Они имеют возможность размышлять. У них время раздваивается. С одной стороны, ты должен быть сосредоточен и следить за дорожной обстановкой, с другой с опытом это происходит на автомате. Километры сменяются километрами, за окном пролетают облака, дома, ели и птицы, в то время как твоя голова занята размышлениями, ведь ты имеешь возможность обдумывать многое и подолгу. Представляете, какие мыслители рождаются за рулём. Дорога хороший психотерапевт, особенно когда на длинные расстояния едешь. Через 100-150 км обычно входишь в ритм. Дорога увлекает, и сливаешься с ней, трасса ещё и успокаивает. Витя ехал и мысленно разговаривал сам с собой. Один Витя задавал вопрос, другой отвечал. Какой-то из них был прав, какой-то нет. Один из них назывался совестью, кем был другой судить сложно. Если бы ты не написал ей то сообщение, вы бы сейчас вместе ехали в Таллин. Душа бы у тебя так не болела, семья бы уже была, говорила совесть. Ничего ты не понимаешь. Так всем лучше. Второй голос оставил Витин выбор. Чем же это лучше? Врёшь ты сам себе, Витенька. Сначала-то не подумал, а потом струсил, сам себе признаться не можешь. Ждёт он её, видите ли, действовать нужно, если забыть не можешь. Да у неё же точно кто-то есть. Может, она уже и замуж собирается. Может. А ты возьми и спроси, позвони, поезжай к ней в конце концов. Ничего ты не понимаешь, не нужен я ей, раз до сих пор сама не приехала. Каждый год на Ратушной площади в центре старого Таллина проводится грандиозная рождественская ярмарка. Она считается одной из самых красивых в Европе. А как же хороши улочки старого города! Каждый дом, двор, дерево всё украшено светящимися гирляндами. Нарядные витрины сияют, словно соревнуются между собой, приглашая заглянуть в волшебный мир магазинчика, купить подарки и унести домой кусочек Рождества. Везде продаются ароматные пряничные домики, все разные, каждый украшен по-своему. Так и кажется, что сейчас в окошках загорится свет, дверь распахнётся, И маленькие человечки высыпают за снеженный двор и закружатся в праздничном хороводе. Рождество в Таллине начинают отмечать в середине ноября. И до конца января город остаётся нарядным, пахнущим корицей и имбирным печеньем. По улицам разъезжает важный Санта, машет прохожим рукой и фотографируется с малышнёй на коленьях к их пищащему удовольствию. Витя расположился со своими игрушками в одном из ярмарочных домиков. Внутри всё было организовано для удобства мастеров: полки, ящики, обогреватели. На ночь закрывались ставни и выставлялась охрана. Организация мероприятия была на высшем уровне. В одном домике размещались два мастера. Соседом Вите был таллинский художник по дереву Кристиан Организаторы очень грамотно подошли к подбору пар мастеров. Виктор с Кристианом отлично поладили. Они были почти ровесниками, оба увлечены резьбой с самого детства, много учились, знали разные техники, прекрасно дополняли друг друга и находили общие темы для разговора в те моменты, когда наплыв покупателей уменьшался. По очереди бегали в соседние ряды, где торговали рождественскими угощениями, приносили друг другу горячий глёк, традиционный пряный напиток на основе вина с имбирными пряниками. А вечером, после закрытия, крестьянам провожал Витюд до отеля, по пути заводя его то в один, то в другой ресторанчик. Когда работаешь рядом с человеком часами бок о бок, да ещё и совпадает с ним характерами, Они оба были открытыми, разговорчивыми и трудолюбивыми. Узнаёшь о нём много нового, а рассказываешь о себе ещё больше. За почти полтора месяца совместной работы мужчины подружились. Виктор звал Кристиана к себе в гости, рассказывал, какие у них в городе и окрестностях проходят выставки и ярмарки, поделился опытом торговли в интернете. Спасибо за приглашение, Витя. Я давно хочу приехать в Москву посмотреть. Был там один раз в детстве с родителями на летних каникулах. Конечно, уже ничего не помню, только Кремль в памяти остался. И то, наверное, потому что на фото и видео его часто вижу. Отлично. Договорились. Буду ждать тебя. Приезжай в июне. Моё любимое время в Москве. У нас почти белые ночи. После талантско-рождественской ярмарки потекли обычные школьные будни. Зима закончилась, а за ней почти пролетела и весна. В том году мое выдался неожиданно тёплым. Учебный год подходил к концу. Витя всерьёз подумывал уйти из школы в свободное плавание. Игрушки его работы хорошо продавались, ярмарки отнимали много сил и времени, но приносили неплохой доход. Нужно было принимать решение двигаться дальше. но ему жалко было бросать ребят, к которым он прикипел душой, раздумывал, как же лучше поступить. Как раз в конце мая позвонил крестьян. «Ты говорили, что он приедет в середине июня, и приятели проведут вместе пару недель, посмотрят Москву. Поездят по окрестным достопримечательностям, а может, и в Самару махнут. Виктор там никогда не был». Один ехать не решался, всё-таки долго за рулём в одиночестве сложно, а тут компания. Живя в деревне, Елена полюбила огородничать. Тем летом клубника у неё особенно удалась. Ещё только близилась середина июня, а уже был такой отличный урожай. Наморозила, варенье наварила, пироги с ягодами каждый день пекла и соседских детишек угощала. Они вообще от неё не вылезали. Задумалась, с ними занятия по рисованию проводить. Краски и кисточки на всех купила. Места в головочёве живописные, пусть отдохнут приезжие детки от своих гаджетов. И им хорошо, и ей. Так не хватает общения с детьми своих нет, а уж очень хочется. Природа даёт о себе знать, годы-то и идут. Во время летних каникул из далёкой Москвы и близкой Рязани в Головачёво всегда съезжаются горожане. Одни снимают дома, пустующие зимой, другие приезжают в свои, но только летом, вывозят детвору на чистый воздух. В июне всё в деревне преображается, сосны купаются в лучах полуденного солнца, подставляя рыжие бока стволов тёплому ветру, мечтая о недоступных им корабельных странствиях. Расцветают поля и луга, напоённые талой водой ушедшей снежной зимы. Бегут ручьи, весело играя с камушками и с шумом вливаясь в местную речку Горяву, где ребятишки весело взвизгивая плещутся с утра до вечера. Картины, которые она в начале весны передала в Рязанский краеведческий музей, очень понравились посетителям. А художницы заговорили и настоятельно звали её приехать, чтобы обсудить сотрудничество с городом по оформлению местного театра. Звонили уже несколько раз, настаивали. Говорили, что очень ждут. Ну, она и решилась. Договорились, что приедет на День России, 12 июня. Как раз праздник будет в городе. Концерт в центре около Кремля, а потом культурная программа. Экскурсия по реке Трубеж, на водном трамвайчике. За неделю Витя показал гостю почти все достопримечательности Москвы, которые знал и любил сам. Не туристическую столицу, а город глазами местного жителя. Когда ездили на машине по ночной Москве, пару раз брали с собой маму. Она прекрасно ориентировалась и провела им обоим маленькую экскурсию. Вечерами ходили по барам. Один раз даже на концерт попали. В клубе «16 тонн» выступал Сергей Мазаев. Нельзя сказать, что кто-то из них был его поклонником, но посмотрели с интересом. Двое молодых одиноких мужчин в клубах вызывали интерес у женщин. На дворе начало лета, время открытых платьев, загорелых тел и бурлящей крови. «Вить, ты извини, я тебя не спрашивал, неудобно как-то было». А что за девушка у тебя на фото в комнате? Жена или сестра? Случилось что-то? Ну, я к тому, что может познакомиться с кем-нибудь. Вон, смотри, девчонки какие симпатичные за соседним столом. Это моя девушка. Только история у нас вышла тяжёлая для меня. Не могу понять до сих пор, как быть. Знакомиться пробовал несколько раз, но не могу. Не готов ещё. Видно всё время её вспоминаю. Так она в Москве? В том-то и дело, что не знаю, а позвонить не могу. Давай не будем об этом. Нагулявшись по Москве, решили ехать в Самару. Проложили маршрут. Решили, что будут ехать не торопясь с остановками, по принципу, куда глаза глядят. Собирая вещи, Вися взял с собой несколько резных игрушек. Вдруг попадутся в магазины, где ремесленные товары берут на реализацию. Сможет предложить, совмещая приятное с полезным. Собираю сумку, достал и перевертыша. Привычно сомкнул концы палочек, ожидая, что деревянный человечек доберется быстро до верха и улыбнется ему наконец-то. Жизнь-то его перевернулась и стала совсем другой. Раз, два, три оборота. Опа! Не хватило чуть-чуть. Человечек обиженно рухнул вниз и печально смотрел на Витю из-под лобья. Ага, и ты туда же, вздохнул Витя и убрал игрушку обратно в дипломат. Выехали за Светла. Летом на выезде из Москвы всегда пробки. Дачники спешат покинуть родной город, и начиная с четверга, выехать беспрепятственно невозможно, тем более что предстояли длинные выходные. 12 июня, День России, выпал на воскресенье, поэтому у многих было три выходных, о чём Виктор с крестьянами заранее не подумали. Первые 50 км не ехали, а буквально тащились. Зато хорошо разглядели достопримечательность на Рязанском шоссе Дом Слон. Это невероятное сооружение стоит прямо возле дороги, примерно на 14-м километре от Москвы, в городе Островцы. Если трафик хороший, то мимо него пролетают, не заметив. А когда плетешься в пробке, а тебе навстречу вдруг вырастает огромный, высотой с пятиэтажный дом, слон в расписной цирковой попоне. Настолько величественные и красивые, насколько и неуместные в окружающем пейзаже. Впечатление создается сильное. Витя сидел за рулем, ожидая, когда же сможет тронуться дальше. смотрел на слона и думал, что есть в нём самом что-то от этого слона, то же одиночество и неуместность, какая-то бессмысленность существования. Трус он всё-таки редкостный. Тем не менее, к 9 часам они доехали до Рязани, о чём свидетельвал указатель на дороге. Слушай, а давай в Рязань, неожиданно предложил крестьянин. Мне, кстати, мама рассказывала, что наши далёкие предки были из-под Рязани. Там село какое-то есть, куда в далекие исторические времена сослали потомков рыцарей Ливонского ордена. Давай в Крывеческий музей заедем, разузнаем. Вряд ли я еще когда-нибудь тут окажусь, а так матери же скажу, ей будет приятно. Елена встала пораньше. У деревни не было никакого сообщения с Рязани, кроме личного транспорта. Машиной она не обзавелась, Живём в Москве, так и не сдала на права, хотя отец уговаривал. А тут и негде было сдавать, хотя машина была очень нужна. Подумала, что со временем решит этот вопрос. Позавтракала, навела красоту, сделала лёгкий макияж, надела любимое платье, его Витя ей подарил на годовщину их знакомства, в той самой пробке на Таганке, с которой началось её счастье и одновременно несчастье. У него денег тогда не было совсем. Откуда на это платье взял, так и осталось загадкой. Шло оно ей необыкновенно. Кремовый крепдышин с мелкими полевыми цветочками. Вырез обрамлён тройными ряушами разной ширины. По фигуре сидело как влитое. Ты словно сотует тка в нём, говорила Витя, прижимая её к себе. Она глянула в зеркало и еле сдержала слёзы. Нолобоков вздохнула, погрузила себе пальцем, накрасила губы и пошла звонить диспетчеру такси. До Рязани было около 70 км. Таксисты из большого соседнего села Аляново, что в 30 км от них, сорабатывали с доставкой жислия продуктов, стройматериалов из Головачёво и обратно. В Аляново можно было уже пересесть на автобус и добраться до города, но Елена собиралась поехать на такси сразу в Рязань. Пусть дороже, но комфортнее. Не так уж и часто она ездит. Таксисты Валяново объединились и создали частную компанию по перевозкам. Звонишь диспетчеру, заказываешь, и к определённому времени тебя ждёт машина. Она уже знала многих водителей в лицо. Ездила с ними за продуктами и хозяйственными товарами. Диспетчером была Ира, жена идейного организатора таких упорядоченных перевозок. Вся эта система бесперебойно работала с весны до глубокой осени, обеспечивая доход семьям водителей и сообщение между деревней, ближайшим СНТ и селом. Зимой почти никто не ездил. А в дождь тоже было невозможно выехать, дороги отвратительные. Ира, мне бы машину сегодня часов на 12 дорезания. Хорошо, конечно. Ты надолго туда, тебя там ждать? Если можно, то пусть подождёт. Я часа на четыре и обратно. Договорились. Я к тебе Сергея пришлю. У него машина повыше и помощнее. Второй день ливень собирается. А то застрянется ещё где-то на ваших дорогах. Ладно. Жду тогда к двенадцати. Он пусть к дому подъезжает, а то у меня вещи. Елена уже не раз ездила с Сергеем. Он был примерно её ровесником. Тоже недавно вернулся в своё село, только из Рязани. По молодости уехал. А теперь решил, что в своём доме лучше жить, чем в городской квартире, а тут и заработок есть, и дом хороший у родителей. Ей казалось, что он с ней заигрывает. Очень уж паха дихолоном и был огурел, когда её вёз. А что? Может и так. Почему бы и нет? Елена ходила по дому в польских сумочке, которую куда-то зазевала, а она идеально подходила к этому платью с коралловым босоножком. Боже, какой же всё-таки большой дом у бабули, заблудишься. Как тяжело ей было отапливать его зимой. А вот если бы Витя и Рая С Николаевна были с ней, всем бы места хватило, да ещё и ребятишкам. Опять начинаешь, одёрнула она себя. Какой Витя? Вон, иди на Серёгу засматриваясь дурында. Выброси его уже из головы сколько можно, мысленно отчитала сама себя Елена. Сумочку нашла, работы в тубус уложила, вышла во двор ждать Серегу на его большом черном джипе. Виктор с Кристианом погуляли по Рязанскому Кремлю, зашли в музей, как планировали. Там оказалось закрыто. Был выходной накануне Дня России. Все сотрудники вместе с руководством занимались организацией празднования и концерта. Но им повезло встретить разговорчивого вахтера Михаила Семеновича. который впустил их в музей, несмотря на выходной, и с удовольствием поведал историю края, рассказал про деревню Головачёва, которая очень подходила под описание родового гнезда матери крестьяна. Тот, в свою очередь, подробно расспрашивал, что и как, а Михаил Семёныч, обретя благодарного слушателя, вспоминал всё больше подробностей. А далеко до этой деревни Да нет, километров 70. Сейчас дороги сухие, можно быстро доехать. Ну что, Витя, поедем? Я фотографии сделаю, матери покажу. Пока они разговаривали, Виктор ходил по музею. В одном из залов была выставка работ местных художников. Ему на глаза попались очень знакомые картины. Невероятной красоты птицы. Нарисованные в особой авторской манере с женскими лицами и загадочными шляпами. Птички, будто отталкивались лапками в узорчатых сапожках от земли перед полётом и взирали на него своими бездонными глазами. Это же были Елянины картины. Он сразу узнал, как они могли тут оказаться. Михаил Семёнович А чьи это у вас тут рисунки висят? О, это у нас, знаете ли, художница из Москвы поселилась. И зачем только молодая женщина в нашу глужь забралась, ума не приложу. Зато картины её теперь радуют всех. Мне самому, если грустное настроение нет, иду в тот зал и рассматриваю. Вам тоже понравились птицы? Да. «Птицы удивительные. А зовут ее как?» Виктор никак не мог поверить, что может быть такое совпадение. «И имя-то у нее чудное, такое же, как и птицы. Елеана. Никогда такого не слышал». Витя стоял в изумлении. Он дотронулся рукой до картины, и во взгляде птицы ему почудился удивленный взгляд Елеаны. Виктор увидел искорки, которые прятались и разгорались в её глазах, когда она вдруг вспыхивала своей невероятной улыбкой, раскрывающейся как волшебный цветок. Вспомнил, как она смотрела на него. Ему нравилось то, что она видела его. Каким его не знал и не видел никто, кроме неё. А где она живёт? Так в Гловачёвой живёт. Я же вам сейчас рассказывал. Вы только аккуратно езжаете. Там дорога отвратительная, одни ямы. Одна даже с человеческий рост есть. Дорога действительно оказалась хуже некуда. А Витя хотел не ехать, а лететь. Всё встало на свои места, как-то сразу сложилось. как будто для собираемого им пазла своей жизни не хватало именно этого вохтёра, рязани и её еляниных невероятных птиц с живыми глазами, в которых отражался он и её любовь к нему. Эта неровная дорога была последним препятствием перед встречей с ней. В этот момент он не думал о том, что, может быть, её там нет, что она уехала в Москву. что она уже не одна, ничего не могло помешать. Даже перевертыш со своими пророческими грустными глазами не мог его остановить. Виктор ехал к ней. Деятельная натура проявляется во всем. Вот зачем она в светлом крепдышиновом платье полезла прореживать редиску? Кто ее заставлял? Теперь пятно от зелени останется. Вот не склепистое. Услышав сигнал подъехавшей машины, она пошла к летнему романдонику, спласнула руки, чтобы все и не перемазаться. Подхватила сумочку и тубус, заперла калитку и шагнула в сторону припарковавшегося джипа. Серёга вышел из машины, зашёл с пассажирской стороны и галантно открыл перед ней дверцу. Её обдало запахом его парфюма, что, учитывая полуденную жару, выглядело смешно. Точно кодариться, подумала она. Привет, Серёжа. В этот момент на шею Серёги сел приличного размера овод, которого он не замечал, будучи увлечённый Еляной созерцанием своей неотразимости и важности момента. Она же среагировала быстро. Сергей был гораздо выше её, ей пришлось потянуться, встать на цыпочки и легонько шлёпнуть его по шее, отгоняя злостное насекомое. Потеряв равновесие, она практически упала к нему в объятия. Приятели добрались до деревни достаточно быстро, несмотря на плохую дорогу. Витя гнал как сумасшедший. Крестьянин даже предлагал сменить его за рулём в виде, как тот взвал Нован. В деревню въехали, а куда дальше — неизвестно. По дороге попался старик, спросили, где живет Еляна, художница. Художницу не знаю. А вот внучка Марфа Семеновна, покойница, та, что из Москвы приехала и зимовала с нами, вон там живет, на краю деревни. Витя остановился за два дома до указанного стариком. Вышел из машины, чуть прошел вперед в сторону леса, Дом Елены стоял чуть в низине. С пригорка было хорошо видно чёрный джип, мужчину и женщину в очень знаковом бежевом крепидышеновом платье, обнимающихся около калитки. Женщина смеялась. Мужчина взял у неё сумочку, голадно открыл пассажирскую дверь, дождался, когда она сядет, обошёл машину с другой стороны, сел за руль и поехал. Свернув на соседнюю улицу и объехав дом со стороны леса, там дорога была получше. На обратном пути за руль сел крестьянин. Виктор был просто не в состоянии ехать. Перед глазами стояла эта картина: как он её нашёл, преодолел свою трусость, примчался к ней и увидел её в объятиях другого. Почему он идиот? Был уверен, что она одна. и ждёт его после всего того, что он сделал с их отношениями. В Самару уже, конечно, не поехали. Он извинился перед приятелем, попросил его понять. Раиса Николаевна не узнавала сына. Вдруг Витя сказал, что дальше они решили не ехать и вернулись. Да что ж там такое случилось в этой Рязани, что сын вернулся совершенно убитый морально. Мать знала своего Витю. Сразу допытываться нельзя. Когда отойдет, сам расскажет. Через пару дней вечером, оставшись с матерью наедине и измеряя ей давление, он аккуратно завел разговор, будто бы его не волнует эта тема. «Мама, знаешь, что мы видели в Рязани, в музее? Елениных птиц, представляешь?» «Так ты из-за этого вернулся, сам не свой? Из-за картин?» Она живет там рядом. Я, как дурак, возомнил себе не весь что, помчался к ней, а она не одна. Ты уверен? Этого не может быть. Я хорошо знаю, Еля, но ты ошибся. Я видел своими глазами, как она обнимается с мужчиной около дома. Ну и что? Это мог быть брат, родственник. Может, ты чего-то не понял. Слушай, сынок, ты тогда своим поступком... решив все за нее, за себя и за меня. Столько дел наворотил, езжай к ней, поговори. Одна она, не одна, ты должен с ней объясниться. Мама, я не могу. А ты через «не могу» езжай, говорю тебе. Утром он достал перевертыш из дипломата, повертел его в руках, не решая соединить палочки. Вспомнил ее глаза. в которых отражался он и их счастье. Нажал пальцами на упругое дерево, сближая палочки и наблюдая за кувыркающимся человечком. Раз оборот, два оборот, три, четыре. И фигурка достигла вершины, перевернулась в последний раз — И застыла, взирая на ошамлённого Виктора счастливыми глазами, улыбаясь во весь рот. Опустившись на диван, Виктор выглянул в окно. Над Москвой стояли две радуги, одна чуть выше другой. "Радуга это на счастье", сказал он, перевёртышу. Положил его в дипломат, подбросил в воздух и поймал ключи от машины. и вышел из квартиры